Глава вторая Ведьма с доставкой на дом Возле своей хаты Ирка обернулась и потеряно уставилась Поверх забора на дом «Как?» Как она тут оказалась? Они... Они были в кафе с Андреем. Потом... Потом разбилось окно. Ветер. Андрей ее держал. А потом... Она не помнила. Ирка вдруг с ужасом поняла, что в памяти зияет огромная дыра. Провал! Подернутый переливающимся белесым туманом, Похожим на клубок сплетающихся змей. Она перевела испуганный взгляд на бабку. В кулаке у той по-прежнему горела Толстая восковая свеча, А на, на плечо свисала Подпаленная прядь волос. Девочка снова потеряна, Уставилась на свечу. — Так это же громовница, Которую я утром сделала! Бабушка, откуда ты тут взялась? Где ты нашла мою свечу, которая защищает от грома и молнии? Требовательно спросила она. Не знаю я никакой свечки, будто и не замечая горящей свечи у себя в кулаке, фыркнула бабка. Ты ж ба, вид громота молнии захищает, доросла дитина, школярка, а в такие дурости верит, куда только школа дивится? «Свет у нас вырубили, ось я и свечку, я капидруку попалася». Бабка ткнула пальцем в сторону дома, и впрямь провалы окон зияли черными заплатами на грязно-белых стенах. Даже тусклая лампочка над входом не горела. «Тельки зажгла, чую, ты верещишь», — продолжала бабка. «Я верещу!» Ирка аж подпрыгнула от возмущения. «Авжешь! Верещишь!» С явным удовольствием подтвердила бабка. «Тоненько так жалобно! Ай-яй-яй!» ай, ай И прям заверещала бабка. «Ось мы с котом подхватились, а тай побиглы!» «Маррр!» — согласился кот. Она кричала «Ай!» Ирка с сомнением поглядела сперва на кота, потом на бабку. Память по-прежнему молчала. На ты бы шо тут, маньяк напал. Без всякого страха очень деловито поинтересовалась бабка. Нет, неуверенно протянула Ирка. Меня меня чуть ветром не унесло. Кажется. тю Искренне изумилась бабка. то пушинка, знаешьлась ветром Витром ее носит. А ну, пешли до дому, Покище тебя сусидские куры не загребли, Або сорока в клюве не унесла. И подхватив Ирку под руку, точно боясь, Что-то не удержится на ногах, Она поволокла ее к калитке. Ноги уирки и впрямь заплетались зимние ботинки налились тяжестью будто на каждый потоне грязи налипла шаги давались с трудом огонек свечи бешено метался, разбрасывая вокруг извивающиеся похожие на змей тени они подползали все ближе с путанным клубком свивались у самых ног кот. Вдруг выдвинулся вперед и пошел, демонстративно высоко поднимая лапы, точно по воде. Вытянувшийся палкой трехцветный хвост покачивался, как жезл регулировщика. Одним прыжком кот влетел в калитку и требовательно мявкнул. Бабка втолкнула Ирко в сад. Калитка захлопнулась. По тропинке между деревьями они двинулись к крыльцу. Огонек свечи неожиданно успокоился и теперь горел ровненько, словно в морозной февральской ночи наступило полное безветрие. Бабка втащила Ирку в темный, без единого огонька дом, усадила на диван и захлопотала, укрепила свечу на крышечке от банки, поставила на окно. Комната наполнилась загадочным мерцанием. Огонек дробился, отражаясь в черном оконном стекре и непривычно темном, безмолвном, похожем на квадратное озеро, экране телевизора. Взяла старый плед и накинула Ирке на плечи. Мя! Кот заскочил девочке на колени и, гудя, как трансформатор, принялся месить лапами и тереться об ее лицо лохматой мордой. Розовый нос ходил ходуном, на тычай сирки в щеку. Только сейчас она поняла, как замерзла, как со дня ладони звенит в голове. А стоит закрыть глаза, под веками разворачиваются белые туманные полосы и плывут, плывут. Глаза защипала, и по щекам покатились быстрые юркие слезы. Отодила, ты еще рывешь, всполошилась бабка. Ничего, ничего, всхрипывая и растирая кулаком слезы, твердила Ирка. Просто расстроилась, напугалась. Мы гуляли, а тут ветер. В кафе пошли чай пить, А чайничек разбился. Ветер! И пирожные я не успела попробовать. Чайничек беленький! Ирка заревела в голос, Прижимая беспокойно ворчащего кота к себе. Перед глазами стояло кафе, Скатерка кружевное пирожное, Лёгкий пар над носиком, Уютного пузатого чайничка, Симпатичный, улыбающийся парень напротив, Парень, которому она нравится. И тут же всё кончилось, все-все исчезло, И чайничек разбился, И снова ветер, и холод, И опасность, которую она даже не в состоянии сейчас, Толком вспомнить. Ну почему, почему другие живут как люди, Сдают экзамены, переживают, Зато потом едут в Америку, И у них куча радостей, и впечатлений, и успехов, И родители ими гордятся, и приятели завидуют, Что, может, и нехорошо, но тоже приятно. А у нее все тот же грязный и мрачный город, Та же старая балка и хата-развалюха. Ну и еще, то ожившие мертвяки, то великаны, то грозящие уничтожить весь мир, дикая охота. Мертвяков надо упокаивать, великанов развоплощать, духов засухи, голода, чумы и войны изгонять. И все без отрыва от учебного процесса и прополки бабкиного огорода. Да с прошлого раза, когда в ее городе вышел на ежегодную охоту спиридон-убийца-ведьм, всего полтора месяца прошло, и вот опять, опять что-то начинается. Снова придется прикладывать нечеловеческие усилия, не для того, чтобы разбогатеть, или уехать учиться за границу, или встречаться с классным парнем, а просто, чтобы не дать очередной, не местной. Пакости, изничтожить прорву народу И еще тупо остаться в живых, самой. «Не хочу!» — прошептала Ирка, утыкаясь лбом, коту между душей. «Не хочу быть ведьмой, не могу, Я ведь даже на море ни разу в жизни не была». Свеча на окне дрогнула и заволновалась. что ты там бормочишь? Великое горе!» Чаю Юанна не напилася. Возмущённо всприснула руками бабка. А, да не треба було по всяким кафе лазать, Чай за гроші пить. Коли дома цела банка того чаю. Пей хоть залейся. А може ти за той чай вже сплатила? стревожено спросила бабка. Так треба щоб вони гроші вернули, якщо у них чайники б'ються. «Не платила!» Заикаясь от плача, выдавила Ирка И заревела еще сильнее. Гроши, деньги — единственное, что бабку волнует. «Та что ж ты тогда реваешь?» Обрадовалась бабка. «Пусть они в том кафе ревуть!» «Та заспокойся ж ты!» «Та налью я зараз чаю!» «Пирожных нема!» «Та да я козюлек напекла!» И она бойко затопотала на кухню. «Кого?» Вытирая слезы, торчащим прямо перед носом кончиком кошачьего хвоста, Пробормотала Ирка. «Та да козюлек же! Зараз спробуешь!» Открикнулась из кухни бабка. Слышно было, как она возится там в темноте. Затрещала газовая конфорка, Голубые язычки пламени Загадочно засветились во мраке. Уютно бурчал закипающий чайник. Хлопнула дверца духовки И одуряюще запахла свежей выпечкой. Бабка вынырнула из кухни С парящей чашкой чая в одной руке И плетенкой для печенья в другой. О ось Городеливо объявила она, водружая принесённое на стол. «Что это?» — с замирающим голосом спросила Ирка. Благоухая ванилью и корицей, на дне плетенки лежали золотистые печенюшки в форме, закрученных спиралью, змеек. «Так, козюльки же!» Удивленно поглядывая на отпрянувшую от стола Ирку, повторила бабка. «Сретенье сегодня, козюльки треба печь, чай такой!» Заявила она и, вытащив из плетенки одну змейку, Звучно отхрупала ей голову с черненькой изюминкой глазком. «Про сретенье я знаю!» — пробормотала Ирка. «Еще бы ей не знать!» Сама сегодня всё утро на кухне воск на громовнице плавила. На подоконнике стояла старая коробка из-под обуви, доверху заполненная спиральными свечами, защищающими от грозы и молнии, изготовить которые можно лишь в день, когда граница между мирами становится проницаемой. Теперь понятно, где бабка взяла свечку. Хотя... Ирка нахмурилась. Ей казалось, что коробку готовых громовниц она унесла к себе в комнату. Неужели забыла, или бабка шарила по ее шкафам. «Что-то раньше ты никаких козюрек не пекла!» Подозрительно поглядывая на нее, спросила Ирка. После поездки в санаторий на Новый год бабка здорово изменилась. Приготовленный Иркой подарок, брюки и свитер. Приняла с привычным ворчанием, долго бувнила, о зря выкинутых деньгах, а потом неожиданно начала носить. Через неделю Ирка обнаружила в бабкином гардеробе еще один свитер, длинный жакет из мягкой шерсти и темно-синий брючный костюм. Бабка перетрясла все шкафы, Теперь в кладовке лежала целая стопка половых тряпок, еще недавно бывших старыми юбками и обтерханными кофтами. Просто выбросить их, у нее рука не поднялась, а то вообще решила, что ее в санатории подменили и в доме живет, принявшая бабки нобрик инопланетянка. Теперь вот еще козюльки захотела и спекла. Що я тобі отчитываться должна? Знакомо огрызнулась бабка, Ирка невольно вздохнула с облегчением. Рассклочничает, значит, все в порядке. Её бабка. Она обхватила чашку ладонями, отхлебнула. Блаженное тепло растеклось внутри, опасрева откусила от змейки. Печенье оказалось неожиданно вкусным. Из-под дивана слышался торопливый хруст. Свою долю лакомства кот изъял быстро и незаметно, прежде чем бабка или Ирка успели возразить. А ты добры, и не реветь, сказала бабка, доставая из плетенки еще печенюшку. Хеба еще телевизор не работает. Неодобрительно поглядывая на темный экран, заключила она. Лампа под потолком затрещала искрой и вспыхнул свет. Телевизор загудел, темное озеро экрана прорезала белая полоса, и улыбчивая девушка на фоне карты с курчавыми облаками зачистила. Непрогнозируемый циклон над центральными и восточными областями Сильный ураганный ветер гонит Нетипичные для холодной февральской погоды Грозовые облака То и дело срывается дождь, переходящий в град Пострадал целый ряд домов в центральной части нашего города Кадр стал крупнее, камера наехала ближе С замиранием сердца Ирка увидела Знакомые окна полуподвальчика Разбитое в дребезги стекло щетинилось жуткими иззубренными остриями. Тротуар усыпали, переливающиеся в свете ночных фонарей осколки. Камера нырнула внутрь. Андрей, чуть не завопила Ирка. Парень на экране вдруг присел на корточки и стал торопливо разгребать обломки, словно что-то увидел под ними. В тот же миг зашел со Иркин мобильник. Двумя пальцами она извлекла его из кармана джинсов. Надо же, уцелел, не выпал, не разбился в недавнем... В чем? Ирка снова нахмурилась. Она не помнила. Перед глазами медленно кружа ползри смутные тени и плясал, ослепительно сияя, огонек громовой свечи. Она нажала кнопку мобильного. «Ирка, ты где, Ирка? Ответь!» Надрывался в трубке голос Андрея. «Я здесь, не кричи!» С усилием будто камни ворочала, пробормотала она. Крик немедленно замолк. «Живая!» После долгой паузы, наконец, с облегчением выдохнул парень. «И живая, и здоровая!» Согласилась Ирка, насчет посреднего она была не вполне уверена. «Даже домой добралась!» — похвасталась она. «И что это такое было?» — после новой паузы спросил Андрей. «Ну, ты же слышал, циклон!» — выдавила Ирка. Даже двигать языком было трудно, словно к нему гирю привесили, и пояснила. «Я тут как раз новости смотрю. Тебя показывали». Весть о собственном появлении на экране Андрея не взволновала. Он в очередной раз помолчал и, наконец, выдал. «Циклон, который вламывается в подвал и за ноги на улицу вытаскивает». «Чего только не бывает!» — нейтральным тоном отозвала сирка. Андрей не ответил. «Ладно». Он ведь звонит, и если ему денег на мобиле не жалко, можно и помолчать. «Тебя унесло, а у меня тут куча твоих вещей осталась», — пробормотал он. «Обычно наоборот, вещи уносит, а люди остаются». «Куча? Это он куртку имеет в виду?» — пожала плечами Ирка. Но все равно обрадовалась. «Повезло!» «Ты можешь?» «Мне ее завтра утром занести», — жалобно попросила она, — «а то мне в школу не в чем идти». «Могу», — согласился Андрей. Ирка едва не застонала, по его тону было понятно, что новых расспросов не избежать. «Но куртка-то нужна, не в этом же пледе завтра на улицу выходить». «Заторы на дорогах, повреждены многие линии электропередачи, по прогнозам метеорологов...» Продолжала вещать миловидная девушка на экране. «Много они понимают, те метеорологи!» Глядя на оживший телевизор с умерением, как на потерянного и вновь обретенного ребенка, проворчала бабка. Грязная капля ляпнулась на подоконник возле громовницы, подбитый огонек дрогнул, затрещал, но выпрямился и продолжал гореть. Ирка смотрела на потолок, прямо над подоконником на старой штукатурке расплывалось темное влажное пятно. Медленно набухая, тяжелые капли одна за другой падали на подоконник, каждый раз норовя прихлопнуть, словно уворачивающийся от них огонёк. «Говорила, ремонт делать надо, а то скоро нам крыша на голову обвалится». Завершенно бабкиными интонациями проворчала Ирка и плотнее закуталась в плед, чувствуя себя старой-старой, старше, чем бабка, старше, чем дом. Бабка в ответ лишь привычно фыркнула. Ирка устало поднялась, склонилась над подоконником и резко дунула, гася громовницу. Почерневший фитерёк обиженно скорчился, исходя черным дымом. «Чуешь?» Бабка подняла палец. «В калитку! Кто стукает? они Ирка прислушалась. Издалека доносился размеренный стук. Кто-то настойчиво и терпеливо колотил в их калитку. «Ты кого-то ждешь?» — неуверенно спросила она у бабки. «Сама сказала! Ремонт роботы треба!» С улыбкой сообщила та и, накинув куртку на плечи, выскочила в сад. Ирка вопросительно поглядела на кота, но его физиономия выражала точно такое же недоумение. Девчонка пожала плечами и, подобрав свисающие хвосты пледа, побежала следом за бабкой. «Кто там? Бригада ремонтников? На ночь глядя!» Шлепая тавками по садовой дорожке, бабка добралась до калитки и резко распахнула ее. Чего колотишь? Вместо приветствия не ласково, осведомилась она. Позвонить не могла. Я, я не знала. Тихо прошелестела из-за калитки. Ирка чуть не споткнулась, запутавшись в свисающем с плеч пледе. Голос был девчоночий. Хотя среди ремонтников тоже девушки бывают. Она ускорила шаг. Кот мыкался в ногах, точно проверял, идет ли Ирка. «Как в дверь звонить, не знаешь!» Скучно поинтересовалась бабка. «С деревни приехала. У вас там керосинки, да та никакого электричества. электричество. Ось, пипка звонковая, на калитке присобачена. Пальцем давишь, та и все!» Ирка наконец добралась до калитки, кот торопливо просочился у нее между ног, взглянул и вдруг стремительно взлетел на забор и замер. Потом медленно повернул к Ирке лобастую голову. На кошачьей морде было написано «Совершенно человеческое изумление». Глаза когда то расширялись, светясь во тьме ярко-зелеными точками, то сужались в тонкие щелки, усы стояли дыбом, а хвост изогнулся вопросительным крючком. Точно он спрашивал «Что же это такое?» Толкнув бабку в бок, Ирка, наконец, протиснулась в калитку. Будь у нее полноценный хвост, сейчас он торчал бы таким же вопросительным крючком, как у кота. Никаких ремонтников за калиткой не оказалось. Там была девчонка, похожая старшеклассница, как Андрей. И... неимоверная! Просто... Просто потрясающая красавица, Тоненькая, как тростиночка, Стали ей, а, как и говорят, Пальцами обхватить можно. Девчонка производила впечатление Трогательной, слабой, беззащитной. Раненый олененок или замерзшая синичка, Черты лица правильные, Но все затмевали глаза, Глазищи, огромные в пол лица, темные настолько что черная точка зрачка полностью растворялась в радужке, блестящие, как антрацит, Опушенные длиннющими ресницами, подровными темными дугами бровей, и волосы. Роскошные пушистые кудри цвета яркого золота Закрывали девчонку до самых коленей, как плащ. «Ух ты!» — только и смогла выдохнуть ошеломленная Ирка. «По объявлению явилась?» — спросила бабка и, не дожидаясь ответа, скомандовала. «Да проходь уже, я еще пришла!» Похоже, внешность девчонки не произвела на нее ни малейшего впечатления. Незнакомка испуганно кивнула и шагнула вперед, путаясь в старомодной клетчатой юбке. Волосы зацепились за щелястый край калитки, она досадливо мотнула головой. Оборвавшиеся волоски так и остались в щелях досок, Переливаясь в ответах электрической лампочки, Как настоящее золото. В руке девчонка судорожно сжимала Обыкновенную креенчатую кошелку С потрескавшимися пластиковыми ручками. Бабка с такой на базар ходила. «Ах и худющая ты! Чисто глиста в корсете!» Без царемона, оглядывая девочку с ног до головы, припечатала бабка и вдруг жестко отрезала. «Кормить не буду, у меня тут на столовка, поняла?» «Поняла». Едва слышно прошелестела девчонка, и ее бледные щеки, казалось, стали еще бледней. «А еще поняла, так чебурляй за мной!» Скомандовала бабка и решительно промаршировала к пристройке. «Бабушка!» — позвала Ирка, кидаясь в погоню. Девчонка нервно вздрогнула и покосилась на Ирку глазами испуганной Лани. Но та уже не обращала на нее внимания. Теперь она была полностью сосредоточена на бабке. Путаясь в пледе и коте, она, наконец, догнала ее. «Ты что делаешь?» — хватает у за руку нервным шёпотом спросила она. «А что?" Приподняв крашеную бровь, невинно поинтересовалась бабка. Ирка поняла, что дело худо. «Кто это такая?» Понижая голос еще больше, чтобы не услышала незнакомка, спросила она. «Та сама ж чула!» Глазки у бабки забегали. Точно так же они бегали, когда она разговаривала с работниками из Сабеса, Выбивая субсидию на электричество, Или когда подбрасывала в ведро продаваемых на рынке груш пару-тройку похуже. «По объявлению пришла, жиличка ценаша, наша, ось кто!» И она распахнула дверь пристройки. «Бабушка!» Отчаянно завопила Ирка в полный голос. «А чего ты на меня кричишь?» Тут же радостно перешла в наступление та. Малаще, на стару бабку отаку радь, уси соседи слышат. А ты заходь, скомандовала она девчонке. Не стой на пороге. Помещение выстудишь, сама мерзнуть будешь. И широким приглашающим жестом предложила ей проходить в темный проем. Коробка шагнула через порог. Бабка щелкнула выключателем. «Ну, ось!» — торжествующе провозгласила она. «В своей деревне, мабуть, ты такого не бачила!» Ирка застонала. Она ни секунды не сомневалась. Ни в одной самой захудалой деревне такого не видели.